Турок Солоция был невысок ростом, мускулист, смуглокош. Он и вправду смахивал на турка. Недобрые черные глаза, тонкий кривой нос. Держался он с большим достоинством. Соник Корлеонов встретил его у дверей и провел в кабинет, где уже ждали Хейген и Дон. «В жизни не встречал более опасного на вид существа, не считая Люки Брази», — подумал Хейген все обменялись любезными рукопожатием. «Если Дон спросит, есть ли настоящая крепость в этом человеке, — думал Хейген, — я бы ответил, — да. Даже в Доне Корлеоны не чувствуется такой силы. Тем более, что сегодня Дон явно не в ударе. Он слишком простоват, слишком уж по-крестьянски звучат его приветствия». Солодцы сразу заговорил о главном. Речь идет о наркотиках. Все уже на мази. Владельцы маковых полей в Турции обеспечивают ему ежегодно твердое количество сырья. Во Франции налажено производство морфия. На Сицилии – совершенно надежное производство героина. Ввозить товар во Францию и Сицилию – сравнительно безопасно. Ввозить наркотики в Соединенные Штаты – значит терять 5%, поскольку, как они оба знают, ФБР-то не подкупишь.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 Нужен человек, у которого есть влиятельные друзья на важных должностях. Иногда кое-кто из моих людей попадается, это неизбежно. За их прошлое я ручаюсь, оно чисто. Значит, на суде они, по логике, могут отделаться мягким приговором. Мне нужно, чтобы те, кто влипнет, отсидели год или два, не больше, тогда они будут молчать. Но если им дадут лет по десять 20 кто знает, разные есть люди. «Могут и проболтаться, могут навлечь беду на тех, кто важнее их. Для нас покровительство закона — необходимость номер один. Я слышал, Дон Карлеоне, что у вас в кармане судей не меньше, чем медиков, у чистильщика сапог. Дон Карлеоне не отозвался налезть. «И какова будет доля моего семейства?» — спросил он. Глаза солодца сверкнули. «Пятьдесят процентов», — сказал он. Помолчал и прибавил вкратчиво. «В первый год три или 4 миллиона. Дальше ваша доля будет возрастать». Дон Корлеоне сказал миролюбиво. «Я дал согласие встретиться с вами, потому что слышал, что вы серьезный человек. Я вынужден отказаться»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 То, как зарабатывает деньги, не моя забота. Я просто хочу сказать, что ваше предложение слишком опасно. Вот уже десять лет мое семейство живет спокойно. Я не вправе из корысти ставить их жизнь под угрозу. Недовольство Солодца можно было заметить лишь по быстрому взгляду, который он метнул в сторону Хейгена и Сони как бы надеясь на их поддержку. Он спросил, «Вы беспокоитесь за свои 2 миллиона?» Дон Карлеоне сухо улыбнулся. «Нет», — сказал он. «Солодцы сделал еще один заход. За сохранность вашего капитала поручится и семья Таталья». И тут Сонни совершил грубый промах. «То есть Таталья...» обеспечит нам сохранность капитала и не потребует за это процентов? — заинтересованно спросил он. Хейген похолодел. Он заметил, как Дон Корлеоне перевел ледяной, зловещий взгляд на сына, как Соня вдруг застыл в недоумении и страхе. Глаза Солодца вновь сверкнули, на этот раз удовлетворенно. Он нашел брешь в крепости Корлеоне. Дон Корлеоне снова заговорил и стало ясно, что аудиенция окончена. Молодым людям всего мало, и притом нынешняя молодежь скверно воспитана. Младшие перебивают старших. Они суют нос, куда не следует. Но я питаю слабость к своим детям, и, как видите, разбаловал их. Итак, сеньор Солодца,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 Хэгген вернулся в кабинет. Дон Корлеоне спросил его, «Что ты думаешь насчет этого человека?» «Он сицилиец», — сдержанно ответил Хэгген. Дон Корлеоне задумчиво кивнул, потом повернулся к сыну и ласково сказал, «Сантино, никогда не показывай посторонним, что у тебя на уме. Никогда не раскрывай перед чужими свои карты. Я думаю, у тебя от оттого голова плохо работает, что ты слишком закрутился с этой девчонкой. Кончай, взаимись с делом. А теперь иди. Хейген увидел, что отцовский упрек вызвал у Сони сначала удивление, потом гнев. Неужто Соня рассчитывал, что Дон не узнает о его новой победе? И неужто не понял, какой серьезный промах он сейчас допустил? Если так, то Хеггин не хотел бы стать консильёре у Дона Сантино Корлеона. Дон Корлеоне подождал, пока Соня уйдёт, потом упустился в кожаное кресло. Хеггин налил ему рюмку Анисовой, Дон Корлеоне поднял на него глаза. — Вызови ко мне люку Брази, — сказал он.